В результате строителям Стоунхенджа приходилось разрешать две добавочные трудности. Во-первых, уклон усложнял перетаскивание камней. Во-вторых, неровная поверхность не очень-то удобна для установки вех, отмечающих направление на отдельные точки горизонта. Что касается первой трудности, то у инженеров каменного века был простой и практичный выход добавить ещё людей к канатам. Со второй трудностью можно было справиться по-разному. Сил беря сил, по, по объёму вполне сопоставимые со второй пирамидой в Гизе, яркое свидетельство того, какие горы земли были способны перемещать неолитические строители. Следовательно, они вполне могли бы выровнять поверхность внутри кольцевого рва, например, соорудившего входа клинообразную насыпь высотой в рост человека. На это потребовалось бы около 7500 кубометров насыпленного материала, то есть всего лишь втрое больше, чем было вынуто, когда копался ров. Либо северо-восточную часть мелового вала можно было сделать выше, так чтобы весь гребень вала был совершенно горизонтален. Или наконец уклон можно было компенсировать, делая вехи монолиты соответственно выше. Строители Станхенджа не стали выравнивать почву. Как уже говорилось, не исключено, что они выровняли гребень вала. Нынешний изъеденный эрозией вал понижается в соответствующем месте только на 1,5 м, а не на 2 м 10 см, как поверхность почвы. полне невозможно, что гребень вала был отюстирован для создания правильной линии видимого горизонта. И во всяком случае, они безусловно компенсировали уклон, увеличивая высоту камней. Об этом можно убедиться при помощи нового плана с размещёнными высотами и горизонталями. Вершина пяточного камня находится на высоте 105,3 м над уровнем моря. Отметка 344,6. И 4,69 м над уровнем почвы. Уклон дополнительно компенсируется разницей между высотой открытой части камня и человеческим ростом. Выравнивая вершины камней, они уклон Строители избежали огромных земляных работ. А в результате веха, отмечающая восход солнца, стала поистине грандиозной. Если бы вместо пяточного камня эта веха и служил какой-нибудь обрубок, который можно было бы установить на место без особых затруднений, Томас Гарди уже не написал бы гигантский, похожий на язык пламени камень солнца. рисующийся чёрным силуэтом на фоне светлеющего неба. Вид сквозь восточные арки утратил бы свою величественность. Выбор, сделанный строителями, их решение не выравнивать площадку, намеренное ли случайно, способствовало особенно гармоничному сочетанию земли и неба. Ещё один камень, находящийся далеко от центра, Камень номер 93 проецируется почти точно на горизонт, если смотреть на него от номера 91. Этот последний упал и теперь лежит за кругом. Его высота над землёй, пока он ещё стоял, равнялась 2,7 м. Более значительная высота камня номер 91 компенсировала уклон почвы. Исходя из предположения, что монолиты устанавливались так, чтобы их вершины лежали точно или почти точно на линии горизонта, мы можем далее заключить следующее. Камень, когда-то стоявший в яме на бугре номер 92, имел в длину 488 см и возвышался над почвой на 320 см. Если смотреть на него от номера 93. Монолит номер 94 поднимался над землёй на